Месту народные новости. В Монголии проходил конкурс твойников. Победили все. <соединяющие> <соединяющие> запилявые, запилявые, запилявые. Сибирь. Таёзный городок. Одному музыку звонит приятель из Москвы. Алло. Бельк, слушай, тут говорят, что у вас большой и сильный мороз. Да мясо, так себе! Около 25-30 градусов! А? А то говорят 160! Да, может быть! Только это улица! Лейтенант, знайте мне автомат! Сколько в любимом яблок? 10 внутик! И это только в банановом! Представь, сколько их в томатном, а? А как вы думаете, кто из мужчин может иметь бешеный успех на нудистском пляже? Тот, который будет способен нести без помощи посторонних предметов Две часки копия и дюзину бубликов Чебурашка, чебурашка, слышу, что говорю. Ена, ну ты посмотри на меня. Конечно, слышу. Ты что